Глава двенадцатая Что должен испытывать человек, когда на него внезапно сваливается то, что ему так неистово не хватало? Страх, радость, а может быть удовлетворение и трепет? Из всего вышеперечисленного у меня был только страх, лютый. Видеть Настю после столького времени разлуки было до боли приятно. Девушка стала просто необыкновенной. Она и до этого была невероятной красавицей, но сейчас словно расцвела. Фигура, которая была раньше скорее угловатой, сейчас выглядела очень сексуально. Подтянутое тело, за которым явно следили. Такое знакомое, родное лицо было озадачено, даже скорее обеспокоено. Девушка осматривала помещение и не сразу нас увидела. Девочки, в принципе, были маленькими, а я, так как сидел на корточках, был не сразу заметен из-за стола. Девочки, откуда они взялись? Родинка это еще. «Мама!» Запищали эти две куклы и начали размахивать руками, привлекая внимание. Стоило Насте повернуться в нашу сторону, нахмуренные брови внезапно поползли вверх, едва она посмотрела на меня. Глаза в глаза. Пристально, жадно. Я был готов съесть ее прямо тут и не отпускать никогда. Такая родная, такая моя. «Мама!» – захныкала та, что упала. На звук плача Настя мгновенно потеряла ко мне интерес, переключившись на ребенка. Пролетев мимо меня, она практически рухнула на колени перед девочкой, внимательно рассматривая поврежденную коленку. — Как так-то, дочь? Что произошло? — печально уточнила девушка, прижимая к себе расстроенного ребенка. — Все хорошо, сейчас мы обработаем раны, и все будет еще лучше. Ладно? Ты же смелая, правда? Сейчас пойдем лечиться. — Зеленку тоже? пролепетала малышка. — Нет, котенок, зеленку не будем мазать! — улыбнулась Настя, тепло глядя на маленькую крошку, а у меня защемило сердце. «Я здоровый взрослый мужик, бизнесмен, а поплыл от мими вида девушки с ребенком». В голове не укладывалось. «Откуда у нее дети? Мы же долго не могли». Внезапно кто-то коснулся моей руки. Рассеянно повернулся и увидел вторую точную копию первой девочки, которая робко дергала меня за палец, привлекая внимание. «Анют, не надоедай, дядя, пойдем с нами». Тоном Насти можно было заморозить половину комнаты. Девушка уже держала малышку на руках, протягивая руку другой. Настя нервничала. Это было очень заметно по раздувающимся ноздрям и бегающим глазам. Она точно не хотела смотреть на меня, поэтому пыталась охватить все помещение. Анюта беззаботно пожала плечами и поковыляла к маме, взяв ее за руку. Дальше в гробовой тишине Настя повела детей на выход оставив меня одного здесь в полном раздрае. Да как такое возможно? Это не могут быть мои дети. Не могут. Прошло три года, она могла. Как она могла, если девочкам от силы два годика? Растерянность, страх, непонимание. Все смешалось в голове и не хотелось собираться в единую картинку. Если лишь на мгновение предположить, что они от меня, то... Осознание рухнуло на меня, словно огромная бетонная плита. Следом появилось раздражение, которое вот-вот рисковало смениться на ярость. Она ушла, зная, что беременна. Не сообщила мне, не попыталась связаться. Просто ушла, забрала у меня девочек, не дала стать для них отцом. Она украла их у меня. Состояние рисковало превратиться в разъяренные за считанные минуты поэтому, вспоминая наставления психолога, попытался нормализовать состояние. Да, я прекрасно понимал, что детский праздник не место для выяснения отношений с женой, да и не на глазах у детей в принципе таким заниматься. Но то, что нам просто обязательно надо поговорить, оставалось неоспоримым фактом. Настя наверняка не захочет говорить. Снова сбежит, сделает все, чтобы не подпустить меня к девочкам. Если она раньше как-то существовала, то и сейчас делает максимум, чтобы оставить все как есть. Или так, или я совершенно не знаю свою жену. Впервые за долгое время я назвал ее своей женой. Не просто вскользь, а именно серьезно. Словно и не было этих трех лет. По внутренностям растеклось тепло, словно в этот момент огромная дыра в груди медленно, но верно начала затягиваться. Только если раньше мне хотелось ее ограничить, заставить делать все так, чтобы она идеально вписывалась в мою картину жизни, то сейчас эмоции были несколько иными. Я был согласен на любой хаос, лишь бы они были рядом. У нас может получиться семья, я уверен. Все для себя решив, я стремительно направился на выход, чтобы не потерять из виду Настю. Но то и словно след простыл. Не успел я появиться в общем зале, где играла громкая музыка, саундтрек какому-то популярному мультику, как передо мной, словно из-под земли, выросла Лера. «Где ты был?» – зашипела она, хватая меня за запястье и впивая своими когтями мне в кожу. «Я тут как дура одна тусуюсь. Я сюда с мужчиной пришла или с кем?» «Ты не видела тут девушку с двумя девочками-близнецами. Одну на руках несла, а вторая рядом шла» косички, хвостики, платья, все дела. Я намеренно проигнорировал выпад в мой адрес. Рассуждать на эту тему мне было сейчас совершенно не в тему. Меня интересовало лишь та, кто уже успел смыться. С каких пор ты стала такой шустрой? — Ты о ком? — нахмурилась Лера, но руку так и не отпустила, доставляя уже ощутимый дискомфорт. — Захотелось вырвать руку из лап девушки, но это гарантированно приведет к скандалу, которого я всеми силами пытался избежать, не желая портить праздник ни родителям, ни имениннику. «Ты видела или нет?» – раздраженно спросил я, продолжая оглядывать каждый кусочек окружающего меня пространства. «Ты о чем думаешь? Я тут тебе вообще-то о нас говорю!» «Ну все, надоело». Резко вырвав из рук девушки свои конечности, я отодвинул ее в сторону и двинулся обходить окрестности, не обращая внимания на вопли своей спутницы. Параллельно кинул сообщение своей службе безопасности, чтобы начинали копать. Меня интересовало все. Где была Настя все эти годы? Где и чем жила? Что делала, когда и где родила, с кем общалась, вплоть до простых знакомых или соседей на улице? Я осознавал, что, скорее всего, сейчас нарушаю полсотни установленных правил как приличия, так и психического здоровья, но я не имел права сейчас их упустить. Она родила от меня детей, а значит, жить они должны под моим присмотром. В какой сад они ходят, у какого врача наблюдаются, какие кружки посещают и посещают ли вовсе, а может, там вообще денег нет». Неожиданно для себя, придя на скучное мероприятие, я обрел цель, к которой начал идти незамедлительно. «Никуда ты не убежишь от меня, моя мышка. Совсем скоро ты снова будешь моей».